Глава ч е т в ё р т На яхте мы провели весь день. Она оказалась небольшой, но очень комфортной. Внутри имелась небольшая комната, богато обставленная дорогой мебелью в светлых тонах. Её, кстати, прибили к полу, так что не сдвинешь. Круглый столик накрыли на двоих. На нём уже стояли экзотические фрукты, графин с каким-то оранжевым напитком, скорее всего, соком или морсом, а также разнообразные закуски — Особенно интригующе выглядели распахнутые створки раковин, в которых л е ж а л нечто странное, если честно, не очень аппетитное на вид. «Ты решил пригласить меня на свидание?» Насмешливо поинтересовалась я после того, как изучила комнату и все, что в ней находилось. «А почему бы и нет?» Невозмутимо пожал плечами Аксель. «Разве я не могу пригласить свою невесту на свидание?» Пришлось выдержать небольшую паузу, поскольку глупое сердце в ответ на его слова громко забилось, и мне Стало страшно, что дракон тоже услышит его стук. «Я говорила это, но повторюсь еще раз». Поворачиваясь к нему, ответила я. «Ты слишком с а м о н а д е е н «И упрям», — согласился дракон. Он стоял в дверном проеме, спрятав руки в карманы брюк. На нем была светлая рубашка и темный сюртук. Темные волосы, тронутые непослушным ветром, который свободно гулял на побережье, пребывали в полнейшем беспорядке. Зеленый галстук повязан простым узлом — И его кончики свисали гораздо ниже, чем требовали правила этикета. Учитывая позу и внешний вид, сейчас он очень походил на пирата, что о казалось особенно актуальным на корабле. И все из-за приказа императора жениться и какого-то предсказания Таро? Хотя я до сих пор не понимаю, как карты могли указать именно на меня? Не карта. Подходя к столику, Аксель отодвинул один из плетеных стульев с мягким сиденьем и жестом пригласил меня сесть. Я обратился... «К другу». «И он указал на тебя». «Какому другу?» «Который способен видеть будущее». «Немного, конечно, но способен». «Тоже дракон?» «Догадалась я, поудобнее устраиваясь на стуле». Аксель сел напротив. «Именно. Имя назвать не могу, прости. Государственная тайна». «А твой друг не предупредил тебя о том, что я буду против брака?» «Хмыкнула я». «Он намекнул, что мне на пару недель стоит взять отпуск». С тихим смешком ответил дракон, наливая в прозрачные стаканы оранжевый напиток. «Недель?» — удивилась я. Но до балла осталось всего три дня. «А как же наш медовый месяц?» Его голос прозвучал как-то иначе. Мягкий, вибрирующий, с красивыми х р и п л о в а т ы м и нотками, которые прошлись по коже словно иголки, вызывая сладкую, томительную дрожь, о ж и д а н и я чего-то невероятного и запретного. Схватив стакан, я поднесла его губам — и сделала судорожный глоток, потом ещё один. Только вот прохладный сок не смог унять жар, который волной прошёлся по телу, завязав внутренности узлом. «Я... я ещё не дала согласия на брак, лорд д р и м сухо обронила в ответ. «Мне нравится твоё ещё, Глория», — улыбнулся он, и зелёные глаза Лукао блеснули. «Значит, ты не отрицаешь саму возможность нашего совместного будущего?» «Не отрицаю?» просто потому, что не хочу испортить этот чудесный день категоричным ответом и ввязаться в спор, который ни к чему хорошему не приведёт. «Лучше просвети, какие у нас планы?» — спросила я, давая понять, что тему разговора лучше сменить. «Отправимся в открытое море, потом проплывём вдоль берега». «Отлично. Всё прошло чудесно, волшебно и невероятно. Мы устроили настоящее морское путешествие, во время которого много рассказывали, обсуждали, спорили, узнавали друг друга». Аксель поведал, что часто бывает в Амбезии по заказу местного шейха. «Из-за жары, близости пустыни и моря здесь очень мало пресной воды. Именно поэтому так мало растений. Я помогаю им увеличить зеленый фонд», — пояснил дракон. «Всей страны? Сколько же сил требуется?» — ахнула я. «Мы стояли на палубе. Здесь ветер дул еще сильнее». Одной рукой я поддерживала юбку, другой то хваталась за палубу, то пыталась убрать с лица волосы, которые так и норовили закрыть обзор. Впрочем, Аксель довольно быстро решил эту проблему, придвинулся ближе и обхватил меня за талию, помогая удержать равновесие. Удивительно, но я не стала сопротивляться. «Не всё сразу, Глория. Работа делается постепенно, но прогресс уже заметен», — ответил он и, взглянув куда-то мне за спину, велел. «Смотри». Послушно повернувшись, я всмотрелась в бесконечную гладь океана, которая вдали от берега приобрела более глубокий и насыщенный оттенок бирюзового с тёмно-синими всполохами. Сначала ничего не происходило. А потом вдруг поверхность пошла рябью, и из-под воды выскользнуло гладкое, блестящее на солнце тёмно-серое тело. «Это же...» — ахнула я, жадно вглядываясь в неожиданный подарок судьбы. «Дельфины, целая стая». Не описать всех впечатлений, которые я получила за этот невероятный летний день, который дракон устроил мне в начале весны. И как же мне не хотелось возвращаться назад. Однако рано или поздно любая сказка заканчивается. И этот момент настал. После ужина в небольшом ресторанчике на берегу залива, где подавали около десяти видов морепродуктов, мы вернулись в знакомую лавку. Я переоделась своё платье, обула ботинки — показавшиеся вдруг невероятно тяжёлыми и неудобными. Мой летний наряд девушки упаковали в шуршащую бумагу, перевязали ленты и вручили Акселю, что-то быстро говоря. Судя по широким улыбкам и странным жестам, это было что-то хорошее. «Что они сказали?» — спросила я после того, как мы вышли на улицу. Поздравляли с прекрасным выбором жены и желали побольше крепких сыновей и красивых дочерей. Невозмутимо отозвался Аксель. А я тут же прикусила язык. И зачем только спросила. Переход занял немного времени. В родном городе было всё так же прохладно, пасмурно и влажно. Но дождь уже кончился. О нём напоминали лишь огромные лужи на мостовых. Спасибо, это был невероятный день. Я рад, что тебе понравилось. Очень сильно понравилось. Мы вновь стояли у калитки, которая вела к крохотному саду у нашего дома. Тучи постепенно рассеялись, открыв звёзды и круглую жёлтую луну, которая отражалась в большой луже прямо напротив входа. Я прижимала груди свёрток с платьем и смотрела в глаза Акселя, которые сейчас казались необычного тёмного цвета, и отчётливо понимала, как сильно попала. Дракон мне нравился. Очень сильно нравился. Ни один мужчина, парень, юноша, до этого никогда не делал столько для меня. Не терпел мои капризы, странные желания, не проводил со мной столько времени, не смотрел так, что сбивалось дыхание. «Наверное, пришла пора признаться, что это не просто симпатия, а самая настоящая влюблённость. Вот только радостно от этого мне не становилось. Я влюбилась, а он... Вдруг для дракона это всего лишь игра. Возможность щёлкнуть меня по носу и доказать, что он прав. Мы поженимся, и что? Я буду страдать от неразделённой любви? Нет, это ещё хуже, чем выходить замуж за нелюбимого». «Какие ещё будут пожелания?» Груди болезненно кольнуло, напоминая о нашем соглашении и трёх желаниях, которые меня остались. Похоже, для него это и вправду было всего лишь игрой. Ничего более. «Не знаю», — вздохнула я, отводя взгляд и кутаясь в шарф. «Совсем не знаешь, неужели испытания закончились?» — поинтересовался Аксель. В голосе я не услышала насмешку, лишь осторожный интерес. «Нет». «Ещё три желания», — напомнила я. «И какие? Осушить океан?» «Достать луну с неба?» Вот тут я разозлилась. Мало того, что внутри всё сжималось от тоски, от осознания безответственности первой любви, так это дракон ещё и пошутить решил. «А знаешь...» — тихо проговорила я, вздёрнув подбородок. «Это прекрасная идея. Хочу луну с неба. Завтра». Не дожидаясь ответа, я отвернулась и поспешила домой, поскольку очень боялась не сдержаться. У себя в комнате забралась в постель — в ы т е р л а слезы, которые так не кстати, н а вернулись на глаза и потянулась к зеркальцу. Мне срочно требовалось выговориться. «А что случилось? А что моя девочка плачет? Кто обидел? Ух, я его!» «Матильда!» Я ш м ы г н у л носом. «Я... я такая дура!» «Неправда? Ты у меня умничка, красавица!» Принялась утешать меня Матильда. «Я его больше не увижу». «Кого?» Растеряла зеркальце и даже удивленно звякнула. «Акселя, я загадала луну, и он больше не придет». «Какую луну?» Тут даже зеркало немного обалдело. «Настоящую», — вздохнула я и снова всхлипнула. «Я все испортила, Матильда. Аксель больше не придет». «Придет? Куда он денется? А ты перестань плакать, опять утром встанешь бледная, отекшая, с опухшими глазами. Нельзя же так над собой издеваться». «Матильда, плохо ешь, плохо спишь». на себя зеркало, шеи нет, п о ж а л у й с т т о л ь к о попробуй», вздрогнул я. «И давай, давай лучше спать». Дракон утром так и не появился. До академии я д о б и р а л с ь самостоятельно. Не было его после лекций. Я специально задержалась. Вдруг опоздала, меня нет. Целый час простояла на улице. И ничего. Аксель не приехал. Домой возвращаться не хотелось. Сейчас я не была готова выслушивать норовоучения родных и насмешки кузен. Хотелось немного развеяться и успокоиться. И я знала лишь одно место, где это можно было сделать. В нашем читательском клубе. Прошмыгнув мимо мадам Агафьи, мрачной библиотекарши, которая никогда не улыбалась, а всё больше рычала на всех и требовала тишины, я свернула за угол и взяла одну из книг, которая стояла на полке. В ту же секунду стеллажи разошлись, открывая тайную дверь в небольшую комнату. Сегодня здесь оказалось на удивление многолюдно. Вот и хорошо, они... то точно не дадут мне скучать», — подумала я. С Релли, талантливым дизайнером интерьеров, мы обсудили ее последний заказ. Она как раз собиралась пригласить меня, чтобы проверить дом на наличие скрытых дефектов, магических дыропотайных ходов. Я п о о б е щ а л помочь. Вообще р е л и я будучи очень талантливой девушкой, обладала уникальным даром «тонко чувствовать пожелания заказчика». Продолжая учиться в САМИ, она умудрилась получить заказ от гостиницы у «Полуденной феи», знаменитой тем, что там часто инкогнито гостили важные персоны. л и с поделилась новостями о своей вредной мачехе, которая просто спит и видит, как бы избавиться от ненавистной падчерицы. Она даже не позволила девушке учиться в САМИ, оставив получать домашнее образование. Когда мы впервые встретились, она жутко комплексовала, из-за своего роста вела себя очень скромно и зажато. Но сейчас всё изменилось. Подруга поделилась новостью, что уже придумала, как стать свободной, и в этом ей поможет дракон. В общем, несколько часов прошли в довольно милой, дружеской обстановке. И помогли мне успокоиться и смириться с неизбежным. Я распрощалась с девочками, вышла из библиотеки и, поправив воротник пальто, направилась искать карету. Время уже было позднее. и добираться пешком совершенно не хотелось. Но не успела я и шагу ступить, как меня окликнули. «Глория?» Голос я узнала сразу. з а с т ы л на мгновение повернулась, щ а взглядом дракона. Он обнаружился довольно быстро, всё такой же красивый, как и вчера. «Я тебя обыскался», — с улыбкой произнёс Аксель. «Он меня искал? Правда искал?» Эта мысль согрела лучше самого тёплого пледа. Я осторожно улыбнулась и тихо спросила. для чего «А как же третье желание?» Удивился дракон, подходя ближе. «Сейчас самое время его исполнять». «Желание? Ах, да. Он здесь из-за желания. Хочет выиграть наши пари и выполнить поручение императора. Никакой любви и чувств просто. Расчёт». «Неужели?» — хмыкнул я, переводя взгляд на небо, где всё так же ярко сияла луна. «Хорошо. И что теперь?» «Не здесь», — покачал головой дракон. «Ты поедешь со мной?» «Снова загадки», — вздохнула я. «Сюрприз, обещаю, что не задержу тебя надолго». «Хорошо», — кивнул, направляясь в сторону кареты. Ехали мы недолго и вскоре остановились у входа в ресторан с пафосным названием «Небосклон», который он получил из-за стеклянного купола, накрывавшего второй этаж. «Снова ресторан», — хмыкнула я, выглянув в окно. «Уверен, ты так засиделась в своем клубе, что не ужинала. А уже поздно. Ты же не против отужинать со мной?» Вместо того, чтобы выйти из кареты помочь выбраться мне, Аксель подался вперёд, взял в свои ладони мои о з я б ш и е пальцы и слегка жал. Едва заметная улыбка тронула его губы. «Опять холодная. Где твои перчатки?» «Забыла», — тихо ответила я, наслаждаясь теплом горячих ладоней. «Но ты прав, я действительно проголодалась». «Отлично, я заказал нам столик на втором этаже». в н о в столик на двоих, цветы, приятная музыка, вкусная еда — Посетителю было немного, что порадовало. Я не стала комментировать его патологическое желание всё время меня накормить, но Матильда бы оценила. Она вечно переживала из-за моего питания, состояния сна. Родная мать так не волновалась. Так что, прочь сомнения, следовало пользоваться оказанным вниманием, ведь времени осталось не так много. Всего через два дня императорский бал, и дракон, не получив желаемого, исчезнет из моей жизни». Правда, имелся еще один вариант — согласиться на предложение и потом всю жизнь страдать от безответной любви. «Спасибо за ужин, все было очень вкусно», — отложив в сторону салфетку, произнесла я. «Это все? Или будут еще сюрпризы?» «Разумеется». Дракон бросил взгляд на часы, а потом на небо, которое скрывалось от нас за прозрачным куполом. «Сейчас самое время». «Время для чего?» — фыркнула я, уверенная, что мое желание он исполнить точно не сможет. «Для чуда», — ответил Аксель. «Смотри». Я покорно подняла голову и взглянула на луну, которая продолжала сиять над нашими головами, а потом она вдруг пришла в движение. Я удивленно моргнула. «Кажется, я устала и перенервничала. Надо же т а к о м привидеться». Но когда вновь посмотрела в небо, луна продолжала двигаться. Не меняя своего размера, она медленно плыла к земле. Подлетев к куполу, замерла на мгновение, а потом протиснула сквозь него, опускаясь к нам на стол и продолжая излучать свет. Это был такой круглый шарик, миниатюрная копия Луны, которая выглядела совсем как настоящая. «Луна?» — тихо произнес дракон, наблюдая за мной. «Она не настоящая», — з а м е т и л я, зачарованно изучая столь неожиданный подарок. «Иллюзия», — согласился Аксель. но ты ничего не говорила про реальность. Ты просила достать луну с неба, и вот она твоя, Глория. Как ты это сделал? Это не я. Он указал куда-то вверх. Повернув голову, я увидела симпатичного молодого мужчину. Не просто мужчину, дракона. У него были темно-русые волнистые волосы и смеющиеся серо-голубые глаза. ш и р о к о й о б а я т е л ь н о й у л ы б к о й незнакомец ловко поднялся во весь свой немалый рост и отвесил мне шутливый поклон. «Эй, д а н ф р и ц к вашему слугам, юная госпожа!» — представился он, не забыв подмигнуть. «Вы дракон иллюзий», — догадалась я. «А ведь именно о нем рассказывала Лис, когда делилась своими планами сбежать из-под контроля деспотичной мачехи отца». «Именно. Надеюсь, вам понравился сюрприз?» «Очень», — кивнула я. «Спасибо большое». «Тогда не буду вам больше мешать. Удачи, Дрим». ф р и ц удалился, оставив нас одних, И лунный шарик медленно растворился в воздухе. «Третье желание выполнено, Глория», — тихо напомнил Аксель. «Я заметила. И ты ждешь от меня ч е т в е р т о е Пожалуйста, скажи, что это не так, что все иначе, что нам не нужна эта игра в желание, что ты чувствуешь то же, что и я. Скажи, и все закончится, я дам согласие». «Да», — отозвался дракон, серьезно глядя мне в глаза. Пустота внутри становилась все больше, разъедая и уничтожая все на своем пути, словно кислота. Гнев и боль затуманили рассудок, и слова сами сорвались с губ. Колкие, горькие, едкие. «Хорошо, раз ты настаиваешь. Я не могу выйти замуж без благословения прабабушки и хочу его получить». «В чем сложность?» — нахмырился дракон, откинувшись на спинку стула и скрестив руки на груди. «Она умерла». 10 лет назад. Аксель слегка прищурился. Умерла? Да. Такое желание тебя устроит? Вполне, кивнул он.